Звериный стиль. Любая из медных или бронзовых бляшек пермского звериного стиля легко уместится на ладони. Их находили где попало, кроме могил, и нашли несколько тысяч. Больше всего на той горе, где святой Трифон Вятский срубил священную ель. Бляшки служили пуговицами, заколками, деталями сбруй, украшениями, амулетами. Их начали отливать в V веке до н.э. и отливали до XV века. На бляшках птицы-мыши, человека-лоси, змеи-медведи, чудовища. Они сливаются, разделяются, перевоплощаются. Трансформация детищ тайги кажется бессистемной, но есть восемь блях, где бесконечное кружение остановилось. Здесь застыла древняя система мира с его членением на разные уровни, с его перетеканием уровня в уровень и обличие в обличие, с его борьбой начал и мрачным торжеством финалов. Жуткие как татуировки уголовников эти бляшки рисуют нам картину многообразного и безмерно чужого языческого мироздания. Однако сказы Бажова описывают очень похожий языческий бестиарий. Верхний ярус бляшек. Ярус неба, ярус богов. На нем лосиные и утиные головы. Великий лось выносит солнце на рогах, а утка достала всю землю с дна океана. Лось и утка делают одно общее дело – созидают этот мир. Для язычников лопасть лосиного рога символизировала утку с распростертыми крыльями. Лось и утка у язычников означали одно и то же. И в сказах Бажова олень-серебряная копытца и лебеди-ермака делают общее дело, ведут героев к земным богатствам. Те персонажи, которые стоят на одном ярусе, делают одно дело. Значит, могут превращаться друг в друга, как лось в утку, обмениваться обличием. Нижний ярус бляшек – это подземный мир. Небеса и подземелья соединены струями дождя. Эти струи изображаются в виде змей. Змеи связывают верхний и нижний ярус бляшек, таким образом проходят через средний ярус. А средний ярус – мир человека. И часто человек здесь женщина. Значит, на бляшках женщина стоит на одном уровне со змеей и может обмениваться с ней обличием, превращаться в змею, как лось в утку. А сколько в сказах Бажова «Женщин-змей»? Много. Даже самая могущественная хозяйка Медной горы превращается в ящерку, а уральская ящерка-веретеница – безногая, как змея. На нижнем ярусе, в подземном мире духов, на бляшках изображены кони и пауки. В сказах Бажова «Красавицу золотой волос» башкирский батыр вывозил на конях, а муравьи в золотых лаптях приносили старателю золото. Муравьев можно отождествить с пауками, и в обоих сюжетах золото – общая награда для героев. И еще есть в Нижнем мире странное чудище. Археологи называют его ящер – некая тварь в чешуе с хвостом и клыками. Специалисты складывают образ ящера из мамонта и кошки. Кошку уральцы к V веку уже одомашнили, а и кости мамонтов находили в подмытых обрывах рек. Древние уральцы считали, что мамонты живут под землей и бивнями роют себе проходы, а в Кунгурской пещере обитает великий подземный зверь мамонт.